Глава 11. Я иду мимо темных, рубленных из постороверов, Две корявые бабки в цветных платках лузгают семечки у калитки. А что приехал он их не отряд искать, это только мы для отвода глаз. Визгливо говорит та, что ко мне спиной. Он тут за нами. Небося знает, что Егорка наш был за белых, а Михалч Ее товарка, заметив меня, дико таращит глаза. Шелуха от семечки повисает на ее нижней губе, она прикрывает губы ладонью. Визгливая оборачивается, упирается в меня слезящимися глазами и тоже в ужасе закрывает рот темными узловатыми пальцами. Ее рука сплошь покрыта пигментными пятнами. Ее рука такого же цвета, как и её рубленная изба. Они молчат, а когда я прохожу рядом с ними, смотрят под ноги на груду семечной шелухи. Везде, на улицах, в огородах, в распахнутых окнах при виде меня все умолкают, отводят глаза и закрывают руками рты. Как будто боятся, что изо рта у них выползет что-то принадлежащее мне а я иду через коридор тишины и я не вижу но знаю они смотрят мне в спину и крестятся как будто я демон я подхожу к калитке сычей и старшая девочка повторив пантомиму с рукой и ртом спешно уводит в дом младших Собака рвется с цепи и заходит с лаем, разрывая заговор тишины. Из избы выбегает сначала Таня, жена сыча младшего, и застывает прикрыв рот на крыльце. А следом Марфа, жена Ермила, с набитым тряпичным узлом. В отличие от всех остальных, она не мешает тому, что копошиться внутри, проскользнуть через рот наружу. Она голосит. Я готова. Веди меня, пёс, ненасытный на муки смертные. Она выбегает ко мне за калитку. Все муки приму, к стенке стану. Ты только детишек невинных не трожь, Христом Богом молю, и Таньку не трожь, она ни при причём. Пусть она при детишках будет. Невинные детишки смотрят на нас из распахнутого окна. Танька тихо подвывает с крыльца. За щелястым забором соседского огорода Одной рукой прикрыв рот, другой раз за разом, как заведенная, крестится пузатая баба. Я детей не ем, и баб тоже. Марфа мутно пялится на меня, наморщив лоб и мучительно пытаясь постигнуть смысл моих слов. Танька, явно соображающая быстрее и понявшая, что арест отменяется, семенит к калитке. Вы блинчиков хотите, товарищ? У нас со вчера остались. Вчерашние сами ешьте. Где сыч, охотник? Не виноват он, завывает Марфа. Христом Богом клянусь. Так и два сечата чирикают, Танька. Ермил сыч, он и её и муж, Марфин. А я за брата его младшего Андрона, значит, вышла. И оба охотники. Мой-то Он еще дней десять тому ушел, А вот ейный Марфа корчит свояченица страшную рожу, но та делает вид, что не понимает и продолжает чирикать. А ейный сегодня только ушел с майором за главного у них, который с утреца пораньше. Я разворачиваю карту найденную в сейфе у Диева, указываю пальцем на точку, обозначенную черным крестом и расползшейся поверх креста каплей крови. Куда он их повел? Вот туда. Ничего мы не знаем, нам мужья отчет не дают, быстро говорит Марфа. А чего ж не туда? Я так рассуждаю, что как раз-то туда. Танька улыбается безоблачной идиотской улыбкой. Ей почти не приходится притворяться, чтобы так улыбнуться. Разве что самую малость. Ты куда тебе рассуждать? Помолчала бы, бесится Марфа и снова делает страшные глаза Танке. Вы, ее, капитан, не слушайте, она у нас дура. Вы, товарищ, если туда собираетесь, пропустив мимо шее оскорбление, продолжает гнуть свою линию Танька. Вы длинным путем не ехайте. Она обводит пальчиком извилистую линию, обозначающую маршрут. Вы ехите коротким. Она прочерчивает воображаемую линию вдоль озерного залива и дальше через заштрихованный черным овал. Марфа смотрит на нее удивленно и впервые за весь разговор одобрительно. Тут не больше болото, я указываю на заштрихованный участок. «Болотце, да, Танька улыбается еще шире. А не опасно? Да что, товарищ, оно не топкое. Мы туда по клюкву ходим. Глаза ее поблескивают мечтательно. Красивые такие места, и ничего там нет, никаких ловушек. Вы едете, вам понравится. Ложь, маленькая вертлявая тварь, беспокойный, норовящий высунуться паразит. То мелькнет в неестественно напряженном изгибе губ, то глумливо зыркнет из уголков опущенных глаз или брызнет в лицо неуместной неловкой каплей слюны. Я стираю с подбородка мелкие брызги вместе с лживыми словами, вылетевшие из ее рта, и сворачиваю карту и говорю: "За совет спасибо. Я умею лгать, я умею различать ложь. Тем не менее, я собираюсь воспользоваться советом." Чтобы нагнать поисковую группу, мне нужен короткий маршрут. Просто теперь я знаю, где его слабое место.